Глава 7 Выйдя во двор, она увидела, что еще несколько человек собирались ехать с ними — Халфден, Ион из Лео-Гарбру, Симон и его слуга. И мысль, что двое чужих тоже поедут с ними, причинила ей невероятную боль. В этот вечер стоял жестокий мороз, так что снег громко скрипел под ногами. Частые звезды искрились, как иней на черном небе. Проехав немного, они услышали дикие крики, вой и бешеный топот копыт, несшиеся слугов к югу от них. Несколько дальше по дороге их нагнала буйная ватага всадников и прорвалась вперед мимо них, оглушая звоном металла. Запах дымящихся заиндивелых лошадиных тел ударил в лицо, хотя ему пришлось съехать в сторону в глубокий снег. Халфден окрикнул дикую толпу. Это была молодежь со дворов южной части прихода. Они все еще праздновали Рождество и выехали испытать лошадей. Некоторые из них, чересчур пьяные, чтобы понять что-либо, промчались шумом и гамом мимо, барабаня по своим щитам. Но двое-трое расслышали те вести, что Халфден прокричал им вслед. Они отстали от других, затихли и присоединились к путникам Лавренса, шепотом разговаривая со всадниками, ехавшими позади всех. Наконец они увидели перед собою усадьбу Финсбрэкен, лежавшую на холме по ту сторону речки Силь. Между постройками светилось что-то. Посреди двора в снежные сугробы были воткнуты смоляные факелы, и отблеск пламени играл красным светом на белом склоне а тёмные дома казались измазанными запекшейся кровью. Одна из маленьких сестёр Арны стояла на дворе, прыгая с ноги на ногу и скрестив руки под плащом. Кристин поцеловала заплаканного и зябшего ребёнка. На сердце у неё лежал тяжёлый камень, и ей казалось, что ноги налиты свинцом, когда она поднималась по лестнице на чердак стабюра, где было положено тело. Звуки пения и блеск множества зажженных свечей встретили их в дверях. Посреди горницы, покрытой простыней, стоял гроб, в котором арны привезли домой. Доски были положены на козлы, и гроб поставлен на них. В головах стоял молодой священник с книгой в руках и пел. Кругом были коленопреклоненные люди, прятавшие лица в складках толстых плащей. Лавренс зажег свою свечу об одну из горевших у гроба, прилепил ее на доску помоста и опустился на колени. Кристин хотела сделать то же самое, но никак не могла поставить свечу. Тогда Симон взял свечу и помог ей. Пока священник читал, все стояли на коленях и шепотом повторяли за ним слова молитв. Так что пар клубом шел у всех изо рта, на чердаке был ледяной холод. Когда священник закрыл книгу и все поднялись с колен, в горнице, где лежал покойник, собралось уже довольно много народу, Лавренс подошел к Инге. Она уставилась на Кристин и, казалось, не слышала того, что говорил ей Лавренс. В руках у нее были переданные им подарки, но она держала их, как будто не сознавая, что держит. «Так и ты тоже пришла, Кристин», — сказала она странным сдавленным голосом. «Может быть, тебе очень хочется взглянуть на моего сына, каким он вернулся ко мне?» Она отставила в сторону две-три свечи, схватила Кристин за локоть дрожащей рукой, а другую сорвала покров с лица покойника. Оно было желтовато-серым, как глина, а губы свинцового цвета. Они немного разошлись, так что видны были ровные мелкие белые, как кипень зубы, и как будто насмешливо улыбались». Из-под длинных ресниц чуть виднелись истекленелые глаза, а на щеках у висков выступали черные синяки, не то следы от ушибы, не то трупные пятна. «Может, хочешь поцеловать его?» — спросила Инга тем же голосом. И Кристин послушно нагнулась и прижалась губами к щеке мертвеца. Щека была влажной, словно от росы, и Кристин показалась, что она чувствует слабый запах тления и впрямь он начал оттаивать от жара стольких свечей. Кристин продолжала лежать на коленях, опираясь руками о доску гроба и не в силах была подняться. Инга еще дальше отвернула покров, так что стала видна большая ножевая рана под ключицей. Потом она повернулась к собравшимся и сказала дрожащим голосом, «Люди лгут, вижу я!» когда говорят, будто раны у мертвеца открываются, если его коснется тот, кто был причиной его смерти. Он теперь холоднее, мой мальчик, и не так красив, как в тот последний день, когда ты выходила к нему навстречу на дорогу. Я вижу, тебе теперь не нравится целовать его, но я слышала, что тогда ты не брезговала его поцелуями». «Инга», — сказал Лавренс, подходя к ней, — «Ты с ума сошла? Или ты бредишь?» «Да, все вы стали такими важными у себя в йорент Ты слишком богатый человек, Лавренс, сын Бьергюльфа, чтобы сын мой посмел подумать о честном сватовстве к твоей дочери. Да и она-то сама, Кристин, наверное, сочла, что он недостаточно хорош для этого». Но он был достаточно хорош, чтобы ей бегать за ним ночью по большим дорогам и играть с ним в кустах в тот вечер, когда он уезжал. Спроси у нее, увидим тогда, посмеет ли она отпереться здесь, когда Арны лежит мертвой, и тому виной она и ее распущенность. Лавренс не стал спрашивать. Он повернулся к Гюрду. «Уйми свою жену, она сама себя не помнит». Но Кристин подняла свое бледное лицо и с отчаянием окинула всех взором. Я вышла навстречу Карне в последний вечер, потому что он просил меня о том. Но не было между нами ничего непозволительного. И вдруг, словно собравшись с духом и сразу поняв все, она громко закричала. «Я не знаю, что ты хочешь сказать, Инга. Неужели ты клевещешь на Арне, когда он лежит тут перед нами?» Он никогда не искушал меня и не соблазнял. Но Инга громко рассмеялась. Не Арне, нет. Но Бентейн Попович, он не позволил тебе так играть с собою. Спроси-ка у Гюнхельд Лавренс, которая смывала грязь со спины твоей дочери. Спроси у любого из тех, кто сидел под Новый год в людской у епископа, когда Бентейн насмехался над Арне что тот дал ей уйти и остался с носом, одураченный ею. А потом она позволила Бентейну идти с собой под одним плащом и хотела поиграть с ним в ту же игру. Лавранс схватил ее за плечо и зажал ей рот рукою. выведя ее вон, Гюрт. Стыдно тебе говорить так у тела этого доброго и хорошего юноши, но если бы даже все твои дети лежали тут мертвыми...» Все равно я не стал бы слушать, как ты клевещешь на мое дитя. А ты, гюрт ответишь мне за слова этой сумасшедшей женщины». гюрт взял жену за руки и хотел было увести ее, но сказал Лавренсу. «Однако арны и Бентейн действительно говорили о Кристин в тот вечер, когда мой сын лишился жизни. Ты, понятно, не слыхал об этом, но по приходу еще осенью ходили разговоры». Симон ударил мечом по стоявшему около него сундуку. "Нет, добрые люди, вы должны найти другой предмет для разговоров в этом скорбном покое, а не болтать о моей нареченной невесте. Священник, разве вы не можете унять этих людей, чтобы здесь соблюдался должный порядок?" Священник Кристин разглядел и теперь, что это был младший сын Изульсвольда, приехавший домой на Рождество. Раскрыл книгу и снова встал у помоста. Но Лавренс закричал, что он заставит всех, кто говорил о его дочери, кто бы они ни были, пожалеть о своих словах. А Инга завопила. «Возьми, возьми мою жизнь, Лавренс! Как она отняла у меня всю радость и утешение! И сыграй ей свадьбу с этим сыном рыцаря! Но все-таки люди знают, что она стала женой Бентейна на большой дороге! На!» И она швырнула Кристин через гроб простыню, которую Лавренс подарил ей. «Не надо мне полотна от Рагнфрид, чтобы обрежать Арне в могилу. Сделай себе из него бабью повязку или спрячь пока, чтобы пеленать своего пащенка. и ступай к Гюнхель, да помоги ей горевать о повешенном сыне». Лавренс, Гюрт и священник схватили Ингу. Симон пытался поднять Кристин, которая лежала, упав головой на помост. Но она резко оттолкнула его руку, выпрямилась, стоя на коленях, и громко вскрикнула «Помоги мне, Господь мой Спаситель!» «Это неправда!» И, протянув руку, стала держать ее над пламенем ближайшей свечи у гроба. Пламя как будто приникло и отклонилось в сторону. Кристин почувствовала, что взоры всех устремлены на нее. Ей показалось, что это тянется очень долго и вдруг сразу ощутила жгучую боль в ладони и с пронзительным криком упала на пол. Она подумала, что теряет сознание, но поняла, что Симон и священник поднимают ее. Инга выкрикивала что-то. Кристина увидела испуганное лицо отца и слышала, как священник кричал, что никто не должен считаться с таким испытанием, так как нельзя призывать Бога в свидетели. И тут Симон понес ее из горницы вниз по лестнице. Его слуга подбежал к конюшне, и скоро все еще полубесчувственная Кристин сидела на седле впереди Симона, закутанная в его плащ, а Симон скакал вниз к поселку вовсю прыть. Лавранс нагнал их почти у самого Йорюнтгорда. Остальные всадники с грохотом скакали за ними далеко позади. «Не рассказывай ничего матери», — сказал Симон, опуская Кристин с лошади у входных дверей. «Сегодня вечером мы слышали слишком много безумных речей. Неудивительно, что ты и сама потеряла, в конце концов, рассудок». Рагнфрид лежала, но не спала еще, когда они вошли, и стала расспрашивать, что и как было в скорбной горнице. Симон взялся отвечать за всех. «Да, было много свечей и много народу. Да, был священник турмунт из ульсволда А насчет отца Эрика они слышали, что тот уехал нынче же вечером в Хаммор, так что все недоразумения с похоронами обошли. «Нам нужно заказать заупокоенную обетню по Арне», — сказал Рагнфрид. «Боже, поддержи Ингу! Какие жестокие испытания не этой доброй, достойной женщине!» Лавренс подпевал в тон Симону. Немного погодя, Симон заметил, что всем им надо бы отправиться на покой, потому что Кристин и устала, и опечалена.